Глава 21 Еще Ещё один гущен. «Миша, не нужно никуда бежать», — успокоила меня девушка. «Это люди Фроловых». «Что?» «Это Фроловые и Васильева пришли к тебе на помощь. Ну и наши люди в том числе». «Спасибо». Только и смог выдавить из себя. «Но как и зачем?» «Зачем тебя спасать?» «Ну, потому что тебе нужна была помощь. И сам бы ты не справился. И потом, ты ведь наш друг». «Когда Влад примчался в гостиную с выпущенными глазами, как у краба, я не могла поверить, что это не розыгрыш». «Ну на что ты рассчитывал, когда совался сюда?» «Гущины своих не бросают, а помощи просить было не у кого». «А как же мы?» «Я не хотел подставлять под удар тебя и Влада. Вы очень дороги мне, и я не хотел, чтобы кто-то из вас пострадал из-за наших проблем. И уж тем более я не мог поверить, что ваши рода вступятся. Кстати, пойдем поможем. Возможно, кому-то из них нужна помощь». «Бой уже завершен». Сейчас добивают последних боевиков, которые отказались сдаваться и пытаются прорваться с боем. Ты представить не можешь, сколько их здесь было. Дюжины две, если не больше. Как вы меня нашли? Ну, тебе нужно благодарить Влада и Палыча. Геннадий Павлович как-то узнал насчет Градова и передал информацию, куда следует. Мы встретили людей князя Карнаухова, когда оставили наблюдение и уже собирались атаковать. Пока вы общались с Градовым-старшим, мы уже были на позициях. Ну, а взрыв подстроили аккурат, когда это было нужно. «Так а почему не вмешали сразу?» Девушка опустила вниз глаза. «Нам нужно было кое-что узнать насчет Градовых и...» «И насчет тебя!» Я обернулся на голос и прикрыл Машу собой. «Забавно, учитывая, что я не твердыня, и мое тело вряд ли надолго задержит удар. Так уж я устроен. Прикрывай товарища, если можешь». Из одного воплощения в другое со мной путешествует этот принцип. В дверном проеме появился мужчина лет сорока пяти. Его внешность выдавала родство с Машей. Такие же густые темно-русые волосы, спортивное телосложение и живые зеленые глаза, в которых читали спокойствие и решимость. «Здравствуй, Михаил. Я Константин Фролов, отец Маши. Пойдем, твой дядя серьезно ранен и хочет поговорить с тобой. Он здесь? Что он забыл?» Свиридов вышел на него и схватил буквально пару дней назад. «Поспешим, ему здорово досталось. Наши целители работают с ним, но я не уверен, что он протянет достаточно долго». Я отбросил в сторону сомнения и побежал следом за Фроловым. Маша бежала рядом со мной. Мы покинули здание завода и свернули к гаражам, где в былые времена загружались фуры с сырьем и изделиями. По всей видимости, дядю хотели вывести на одном из микроавтобусов, который стоял в стороне с развороченным боком. Похоже, кто-то из твердынь врезался в него на полном ходу. Роман Гущин действительно выглядел жутко. Все его тело было в порезах и кровоподтёках, а ребра торчали совершенно неестественно. Похоже, они были сломаны. Не будь он даже целителям не удалось бы удержать в нем жизнь. «Миша!» Дядя облизнул губы и собрался с силами, чтобы продолжить. «Похоже, что ему стоило большого труда не отдать концы прямо сейчас». «Я должен тебе сказать...» «Помолчи, сейчас тебе помогут, и все будет в порядке». Я повернулся к двум людям, которые приложили руки к груди дяди и не просто вливали в него свою энергию, а действовали точечно, останавливая внутреннее кровотечение и стимулируя жизнеобеспечение организма. По факту они обезболивали его раны и залатывали дыры на ходу. Такому одаренных учили в специальных академиях, которых по всей стране можно было на пальцах пересчитать. «Нет, Михаил, даже целителям понятно, что мне конец. И только поэтому я готов рассказать тебе тайну. Ты...» «Получил письмо?» «Да, я знаю, что ты хотел встретиться». «Это касается нашего рода». «Я чувствовал слежку, а потому отвез семью в безопасное место». «Какую семью?» «Похоже, от потери крови и сильной боли у дяди начался бред». «Нас ведь осталось всего трое. Ты, я и Сашка». «Моя семья, Миша». «Когда погибли твои братья, я понял, что наш род не оставит в покое. Я скрытно женился на простолюдинке. Настоящий, не как твой отец». Кровь гущенных оказалась сильнее, и у нас родился сын, обладающий даром. Я хочу попросить тебя о помощи. Ты ведь не откажешь мне в последней просьбе?» Я сидел рядом с дядей и не мог поверить собственным ушам. Оказывается, он вел двойную жизнь. На публику работал местечковым судьей, а в свободное время тайно наведывался в каменную балку, где у него была семья и рос «Михаил, пообещай мне, что найдешь Кирилла и поможешь ему!» Обещаю сделать все, что будет в моих силах. Нет, ну не идиот ли? Когда он вообще собирался мне рассказать о сыне? А если бы его убили до того, как он успел бы передать мне просьбу? Выходит, у нас в составе гущенных изменения. Минус Роман плюс Кирилл. И самое печальное, что я даже не знаю толком, где его искать. Так, отставить, минус Роман, мы еще поборемся. Сними шея. Дрожащая рука дяди коснулась цепочки с медальоном, но пальцы уже не слушались. Такая же есть у Кирилла. Я подарил ему в ту самую ночь, когда он родился. А лифтина надела ее на шею ему, когда тому исполнилось всем, и приказала не снимать. Роман закашлялся, и изо рта пошла кровь. Не знаю почему, но я поторопился снять цепочку с шеи, пока он не умер. Как-то снимать вещи с тела умершего и тащить ребенку, ну, по меньшей мере, странно. Взгляд дяди стал стеклянным и неподвижным. Он смотрел в ночное небо а весь подбородок был залит кровью. Ух, и много будет вопросов у Тимошевского, когда найдут тело дяди Романа. Судя по общей информации, он давно мертв. Хотя, если тело придать огню, а прах захоронить уже на готовой, но пустой могиле, проблем быть не должно. Я попросил Фролова отойти в сторону, чтобы оказаться подальше от свидетелей, и поделился с ним своей идеей. Не самая гуманная идея, Миша, но самая щадящая по отношению к живым. Сделаем это вместе. Константин повернулся к целителям, которые сидели прямо на земле, приходя в себя, и отдал им приказ. «Перенесите тело на задний двор и займитесь ранеными, которым еще можно помочь». После чего Фролов повернулся к Маше. «Мария, проверь всех наших. Я хочу знать, сколько у нас раненых, насколько серьезные хранения и есть ли погибшие. Узнай, как дела у Васильевых, и не нужна ли им наша помощь». Маша кивнула и умчалась выполнять приказы. По всей видимости, для нее это было не в новинку. Вообще эта девушка меня удивляла. Похоже, ей уже приходилось участвовать в таких масштабных битвах и ранее. А в том, что ей не раз приходилось драться с другими одаренными, вообще не было никаких сомнений. Интересно, сколько сражений выпало на долю Фроловых, что они так спокойно действуют. Я посмотрел на Константина и не увидел на его лице ни тени страха или волнения. Но, если верить глазам, он переживал за своих людей. Я отправил Марию, чтобы не вплетать ее в это дело объяснил Константин, когда мы направились на задний двор. «Думаю, ты сам понимаешь, что на плечи молодой девушки сегодня и так выпало много потрясений. Ей не стоит участвовать в сожжении тела Романа. Да и если это всплывет, не хочу, чтобы она общалась с Тимошевским еще и по этому поводу. Тоже находите его скользким типом?» — поинтересовался я, уцепившись за удобную тему, чтобы выгнать прочь из головы мысли о смерти дяди. «Он лишь выполняет свою работу. Причем он вполне удачно соответствует своей должности». Тело дяди я нашел лежащим на перевернутом корыте, в котором когда-то замешивали цемент. Под низ заботливо постелили брезент и оставили его одного. При виде безжизненного тела меня немного затрясло. Странно, ведь я привык видеть смерть. Наверное, меня проняло из-за того, что это был родной человек. «Погодите, а как же бензин или что-нибудь, что горит?» «Зачем?» – удивился Константин. «Разве твоего дара недостаточно?» Фролов вытянул вперед правую руку, и с его ладони вырвалась волна огня. Он посылал одну волну за другой, и я быстро смекнул, что к чему. Он знал, что я чародей, поэтому ждал, когда я присоединюсь к нему. Мне было сложно настроиться, но я решил, что это последняя возможность помочь дяде. Вытянув руку, я призвал волну огня и повторял эту процедуру, пока тело не превратилось в пыль. «Замотай все в брезент и упакуй в пакет». «Завтра наведаемся на могилу твоего дяди и поместим его туда, где ему следует находиться», – произнес Константин. По его голосу я понял, что эта процедура тоже далась ему нелегко. Через пару минут я вернулся к выходу, где уже ждали машины Фроловых. Дружина Корнаухова покинула территорию завода. Я видел три машины, которые отъезжали на проезжую часть. Среди них был один фургон, в котором сидела около дюжины бойцов. «Ничего себе!» «Академия настолько ценит безопасность своих студентов, или это ко мне особое отношение?» «Миша!» Повернувшись, я увидел Влада, который подбежал ко мне и так жал в своих объятиях, что едва не придушил. «Ну ты и тип! Умчался не весь куда, ничего толком не сказал! Нам пришлось хорошенько поломать голову, чтобы найти тебя!» «Спасибо за помощь, друг! Я у тебя в долгу!» «Да ерунда! Друзья для того и нужны, чтобы помогать в трудную минуту!» Я посмотрел на Влада и только сейчас заметил ярко-красный шрам на всю правую часть лица. По всей видимости, он получил его совсем недавно, а целители не успели как следует золотать его. Конечно, дар разберется, и через пару дней там не будет и следа. Но как же сильно нужно было ударить одаренного с атрибутом твердыни, чтобы оставить такой след, что даже целители не справились сразу? Похоже, здесь творилась настоящая бойня, и слова Маши только подтвердили мои догадки. Она появилась буквально через пару секунд и остановилась возле отца, не зная, стоит ли озвучивать проверенную информацию. «Говори», — сухо бросил отец. «Семеро ранены, из них троим еще помогают, жить будут. Среди наших все живы. У Васильевых погибло двое охранников. Наша помощь им не понадобилась. У меня в сердце ёкнуло. Два человека отдали свои жизни, сражаясь с наемниками Сверидовых. И пусть тех погибло куда больше, вернуть людей к жизни уже не получится». «Хорошо». Фролов облегченно выдохнул и заметно повеселел. «Садись в машину, мы сейчас присоединимся». Константин повернулся ко мне и произнес. «Миша, садись с нами. По дороге поговорим о том, что произошло сегодня и не только». «Влад, вы с отцом почтите нас своим визитом?» «Дядя Костя, не сегодня. Нам нужно встретиться с семьями погибших людей, да и самим немного прийти в себя. Но мы обязательно воспользуемся вашим приглашением в ближайшие дни». «Буду ждать». Константин улыбнулся и пожал руку Владу. Похоже, их семьи поддерживали дружеские отношения. Я же последовал в машину Константина, где на заднем сидении уже сидела Маша. «Погодите!» Я направился в сторону завода, но Константин остановил меня. «Миша, пакет уже в одной из наших машин. Я не за этим. Буквально на минуту». Я вбежал в помещение и встретился глазами с телом Арины. Ее безжизненное тело неподвижно лежало на лестничном пролете. Я не мог спокойно пройти мимо и сложил ее руки на груди. Вот же дурочка. Ее жизнь могла быть совсем другой, останься она в академии и откажись от амбиций отца. Но Градовы не для того заварили всю эту кашу, чтобы просто остаться в стороне. Думаю, они были не одни, и теперь мне придется бороться с их союзниками. Скорее всего, это Градовы натравили людей Свиридова на наше поместье, подставив под удар Игнатьевых. Неужели они решили, что их подопечные стали слишком сильны? Или они в последний момент оценили масштаб событий и дали заднюю, и их пришлось подталкивать к более решительным действиям? Поднявшись наверх, я вернулся в кабинет Свиридова и забрал бумаги из тайника. «Скоро здесь будут ищейки Тимошевского, а я не хочу, чтобы эти бумаги попали к ним в руки». «Что это?» — поинтересовался Константин, когда я вернулся к машине. «Какие-то бумаги, которые я хочу изучить позже», — признался я. «Не вижу смысла хранить секреты от человека, который пришел мне на помощь сам и привел своих людей, включая собственную дочь». На дороге появилось несколько машин. По фарам я насчитал четыре экипажа. Они резко остановились возле завода, и из них тут же высыпали люди. «Надзор? Так быстро?» Константин перевел взгляд на меня, ожидая объяснений. «Да, это я их вызвал». «Ты ведь в курсе, что надзор не вмешивается в дела дворян? Для этого есть Тимошевские и дружинники». «В курсе, но мне нужно было прикрытие. Пока надзор разбирался бы с наемниками и выяснял, что на территории завода Гущенных делают все эти люди, я бы мог незаметно уйти». «Да, вот только теперь Тимошевский узнает об этом инциденте не завтра, а уже через пару минут». «Ладно, будь здесь. Сейчас я решу этот вопрос». Константин направился в сторону бойцов надзора, а за ним устроились еще двое охранников. Похоже на тот случай, если хранители порядка решат сначала выстрелить для верности, а потом разобраться, кто это. Я увидел у них в руках мощные оружие, готовые стрелять в любой момент». Фролов кивнул и устроился на переднем сиденье. Машины тронулись и поспешили в сторону выезда из города. Насколько мне было известно, Фроловы жили в пригороде Ростова. Еще лет сто назад князь Ростовский пожаловал им большие земли в южной части города, где они и обосновались. Некоторое время мы ехали молча, лишь изредка перекидываясь фразами. У каждого было над чем подумать, но потом все же разговорились. Константин Фролов оказался вполне приятным собеседником. В отличие от многих известных мне дворян в возрасте, он не страдал лишним весом и мог похвастаться спортивным телосложением. Думаю, что Маша унаследовала тягу к физическим упражнениям от отца. «Сейчас я ехал в машине и пытался расставить мысли по полочкам». С тем, что Арина оказалась одной из участниц заговора и все эти годы жила в нашем доме, я уже смирился, как и со смертью Градова-старшего. На этот раз окончательной и бесповоротной. Оставалось понять, чего ждать от Фролова и что будет, когда я вернусь в академию и попадусь Палычу на глаза. Да и Тимошевского сбрасывать со счетов не стоит. До особняка мы добрались за полчаса. Кортеж двигался не слишком быстро, но за разговором я не заметил, как пролетело время. Когда мы вышли, Маша умчалась наводить порядок в доме и готовить его к приему гостей, а мы с Константином задержались на улице. Судя по всему, он сделал это намеренно, чтобы поговорить со мною с глазу на глаз. «Миша, время летит быстро. Не успеешь оглянуться, как наступят летние каникулы». «Так это же в июле будет», — заметил я. «Не так уж и много времени осталось. Всего 4 месяца. За подготовкой к экзаменам и турниру ты не заметишь». «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе не стоит оставаться одному за пределами Академии». «В общем, я хотел сказать, что ты будешь желанным гостем в нашем доме». «Благодарю за оказанную мне честь. Васильева тоже пригласили меня, поэтому я не буду стеснять вас своим присутствием все два месяца каникул. Поверь, ты не будешь нас стеснять. Почему вы это делаете?» Я смотрел на Константина Фролова, внимательно изучая изменения в его поведении. «Не думаю, что дело в обычном альтруизме». «На самом деле существуют две причины. «Первое. Я хочу помочь Игорю и спасти его сына от проблем. Мы учились с ним на одном потоке и даже жили в одной комнате. Хочу сказать, что мы здорово дружили». «Честно говоря, не припомню вас ни на одном семейном празднике — рассмеялся Фролов. «Оно стирает границы, но и разводит мосты. После Академии наши пути разошлись. Каждый из нас погрузился в свою работу. Потом у нас появились семьи, и времени на встречу со старыми друзьями совсем не осталось». «Посмотри на меня, Миша, и сделай выводы. Не стоит огораживаться от всего мира и отдавать себя целиком работе. Пусть это важно, но ничего не заменит тебе помощи друзей и времени, проведенного с ними и семьей. Теперь, Игоря, нет живых, и мы больше никогда не потолкуем с ним по душам». «А вторая причина?» Константин улыбнулся и посмотрел в сторону Маши. «А вторая причина, моя дочь? Я вижу, как она к тебе относится, и мне хотелось бы, чтобы ваши отношения не причиняли боль вам обоим». «Простите, но мы с Машей не встречаемся». Я думал над каждым словом, взвешивая его перед тем, как произнести. «Миша, я ведь не прошу тебя спать с моей дочерью. Ни один отец не захочет, чтобы с его дочерью поступали так, словно она игрушка на одну ночь». «От Градова я слышал другое», — ответил я и поморщился. Фролов заметил мою реакцию и согласно кивнул. «Градова — это отдельная тема для разговора». Валерий вообще всегда отличался особым отношением к вещам и людям. «К счастью, мы с тобой оба взрослые, адекватные люди и понимаем, где приемлемо, а где нет. Именно поэтому я хочу просить тебя кое о чем». «О чем именно?» Я внимательно слушал от Марии и понимал, что этот человек не станет докучать нелепыми просьбами. «Если не умеете любить друг друга, дружите. Дружба – это чудесное чувство, которое может дать неожиданный результат. Именно так мы и познакомились с матерью Маши». «Мы дружили 7 лет, пока я не отважился позвать ее на свидание. Скажу честно, так наши чувства стали только крепче. Мы сперва научились уважать друг друга и только потом любить. Но я не буду настаивать. Даже если вы останетесь просто друзьями, это будет ваш выбор. Я только хочу хорошего мужа для своей дочери, а в тебе я уверен». «Спасибо». Только и смог выдавить я. «Честно говоря, даже не представляю, откуда у него появилась такая уверенность». Рассказов дочери и одного вечера личного общения, как по мне, было недостаточно, чтобы хорошо узнать человека. «Кстати, чем планирую заняться на зимних каникулах? Мы планировали покататься на лыжах, но со снегом в этом году пока не сильно повезло. Честно говоря, пока не думал. Мне нужно разобраться с дядей, а потом съездить в каменную балку, но я не думаю, что это хорошая идея. Там может быть засада». «Брось, ты же не думаешь, что люди Преображенских всерьез будут полгода дежурить возле твоего дома, надеясь, что ты решишь туда заглянуть?» Решил успокоить меня Фролов. «Уверен, они уже давно выяснили, что ты находишься в Академии. Почему же тогда не действует? Они ведь могут вручить Карнаухову приказ от великого князя и забрать меня. А зачем ты им нужен?» Константин улыбнулся и бросил на меня озорной взгляд. «Миша, поверь, за тобой присматривают даже в Академии, но пока ты не сунешься куда не следует, никто не будет предпринимать никаких действий. Поэтому я рекомендую тебе не дергаться. Сегодняшний твой фокус может быть расценен как угодно, но я думаю, что у великого князя работают серьезные аналитики, которые поймут, что к чему, и обратят внимание, что ты боролся против врагов преображенских. Завтра мы отправимся на кладбище, где находится могила Романа. Будет справедливо, если его прах окажется там». «Ну а потом мы вместе отправимся на каменную балку. Не думаю, что после сегодняшнего вечера тебе стоит путешествовать одному». «Спасибо». Я протянул Константину руку, и он ее пожал, а затем похлопал по плечу. Идем. Маша там наверняка уже разогрела что-то на ужин, а Денис ждет не дождется, чтобы познакомиться с тобой».